В назначенный день и час Роман так и не появился возле ее дома. В первый раз за 10 лет. О том, что Роман больше не придет сюда, можно было догадаться и раньше. Но Галина, тем не менее, еще долго сидела у окна, наблюдая за улицей. Как во все предыдущие годы, Галина ожидала Романа. Вернее, ежемесячного платежа от своего бывшего любовника. Роман появлялся здесь каждый месяц словно по расписанию. Делал вид, что просто идет мимо. Осторожно и незаметно оглядывался, и убедившись, что никто не смотрит, на мгновение задерживался у почтового ящика, что висел на калитке, ведущей во двор Галины. Бросал в ящик конверт и затем шагал себе дальше, как ни в чем не бывало. Обычно все проходило как по маслу, никто из соседей и случайных прохожих ничего подозрительного не замечал. Тем более, что у забора, где калитка, росли густые кусты сирени. Они не давали разглядеть, что там происходит у почтового ящика, даже зимой, когда никакой листвы нигде. Ветки сирени, пусть и голые, мешали хорошему обзору. Хотя нет, было. Было пару раз. Баба Шура, живущая напротив, замечала романа, бросающего Галине в ящик корреспонденцию. Баба Шура потом спрашивала, как понимать соседка с ее действа. На это Галина спокойно отвечала. Роман «Эрленд» делится с ней брошюрами, в которых описано учение романа по визуализации. Баба Шура воспринимала эти ответы как должное, уже без энтузиазма и любопытства. Тем более, что многие в городе интересовались теорией известного эзотерика Эрленда. Итак, роман бросал незаметно в почтовый ящик конвертик с деньгами и исчезал. Галина не выбегала сразу, терпела, полчаса, час, а то и дольше бывала чтобы уж точно никто не догадался, что она специально ждет этого послания. Но при этом наблюдала за улицей, никогда не покидала свой пост. Мало ли, вдруг кто решит залезть в ящик. Тогда можно выскочить, отогнать вора. Но подобного не случалось. Кто станет воровать чужие письма? Чаще происходило другое. Кто-нибудь останавливался напротив калитки и давая лясы точить. Баба Шура, например. Любительница со всеми прохожими поболтать. Галина тогда тоже выходила, присоединялась к разговору. Кто догадается, что она ящик караулит? Словом, все последние десять лет – один и тот же тайный ритуал. Галина этот ритуал свято соблюдала, и не только потому, что Роман призывал ее к осторожности. Она сама была заинтересована в том, чтобы никто не догадался, что есть какая-то связь между ней и знаменитым эзотериком Эрлиндама. Для всех окружающих Галина обычная, можно сказать, даже рядовая поклонница его творчества, которое он иногда публично привечал и которое он сочувствовал как матери-одиночке. Но ничего личного. Абсолютно. Галина пошла на все условия романа. Согласилась соблюдать конспирацию. Не хочет тот перечислять деньги на карточку. И не надо. Не хочет лично из рук в руки алименты передавать. И не надо. Не рвется с детьми общаться. И пусть имеет право диктовать условия, потому что платит. Благодаря этим алиментам Галина могла не работать, спокойно воспитывать детей. В детский сад не отдала их, возилась с мальчиками сама, водила в разные кружки. Началась школа тоже не до работы. Надо сделать мальчикам завтрак, затем встретить, накормить обедом, приготовить с ними уроки. В свободное время Галина занималась домом, садом, охотно делала всякие консервы, варенье, соленья. Еще ездила к фермерам, покупала у них у давно проверенных хорошее мясо деревенских кур, молоко, масло, творог все свежее, натуральное, пусть и не недешевое. Так что и в будни, и в выходные Галина всегда крутилась, не покладая рук. И эта тихая, спокойная, наполненная важными хлопотами жизнь, была очень ей по нраву. Наверное, о подобном времяпрепровождении мечтали многие женщины, когда не надо думать о завтрашнем дне, И беспокоиться о детях. Вдруг те, оставшись без пригляда, начнут безобразничать. Нет злого начальства над тобой, интриганок коллег, а большая часть времени при этом посвящена тяжелому неприятному труду на чужого дядю. Когда-то давно Галина мечтала о жизни в столице. Там шумно, весело, там метро и музеи, там другая насыщенная жизнь, полная заманчивых событий и постоянных мероприятий. Галина мечтала о Москве даже тогда, когда родила, и потом, когда дети немного подросли. А в какой-то момент как отрезала. После всех этих карантинов и эпидемий. Люди, наоборот, рванули на дачи, в тихие безлюдные места, а многоэтажки-человеники превратились в рассадники вирусов. Шумная городская жизнь с толпами и ресторанами, ночными клубами перестала быть привлекательной для многих. Галина теперь нарадоваться не могла, что живет с детьми в частном доме. Словно раньше своего счастья не понимала. Нет, они-то все, и она, и дети, тоже переболели этой заразой, но относительно легко отделались. С пневмонией, но без тяжелых последствий. Наверное, потому что всегда на свежем воздухе, на натуральном питании. Вот и спаслись. Теперь Галина уже не мечтала о столице. И к тому же найти работу там стало сложнее, говорят. Многие перешли на удаленку. из-за технического прогресса некоторые профессии устарели. Кассиров в гигантских гипермаркетах обещали окончательно заменить на кассовые аппараты самообслуживания. Да и в сами гипермаркеты люди теперь ходили неохотно, предпочитая доставку на дом. Кафе закрывались, предприятия выносились за черту города. Москва для тех приезжих, кто мечтал работать и жить в ней, потеряла актуальность. Жизнь стала тяжелой, сложной, но только не для Галины. Чем дальше, тем сильнее она ценила помощь романа. Да, она вообще счастливая женщина. У нее все есть дом, дети и даже любовь. Лет двенадцать назад в домике напротив поселился Василий. Он тогда только что из армии вернулся. Тетка бездетная, ныне давно покойная, завещала Василию, сыну лучшей подруги, свой дом. Тетка относилась к парню как к своему ребенку, как к родне. А в Кострове думали, что он теткин племянник, то есть троюродный брат Галины получается. Из троюродного он в сознании окружающих быстро превратился в двоюродного. Люди не любят сложных словесных конструкций, упрощают их, делают короче и понятней. И скоро Василий стал восприниматься окружающими и вовсе как брат Галины. Брат и брат, тем более младший Галины на пять лет. Ей почти 25, ему скоро 20. Ночью по темноте прошел двору в ее дом и закрутилась. Дело-то молодое. Василий не собирался жениться на Галине, какой из него жених, да и она не видела в нем серьезного партнера, и соседи их, как брата с сестрой, воспринимали. Что ж теперь объяснять всем, что они не родня совсем? Скажут еще, что извращенцы какие. Когда Галина узнала, что ждет ребенка, то сразу прибежала к Василию все же, наверное, им придется пожениться». Тот отказался. Посоветовал, пока срок совсем небольшой, найти себе мужа из обеспеченных. Да хотя бы чужого мужа. Кому в наше время нужны все эти формальности и приличия? Главное, чтобы мужчина алименты Галине платил, а с Василия взять нечего, он официально безработный. Галина подумала и согласилась с доводами Василия. Кто в их кострове обеспеченный? Есть такие, да и много. Но у них жены настоящие фурии, не подберешься. Горло соперницы перегрызут. Похитрее, и поумнее галины они, пожалуй, не позволят ей провернуть ее план. Композитор Сильнов, но тот совсем наладан дышит и почти не соображает. Грех такого обманывать. А вот роман Эрленд. тоже жена да, но ну что ж теперь. Эрленд, словно не от мира сего, витает в облаках визуализации. Вот только как к нему поближе подобраться. Галина тогда заглянула на сайт романа. Большой, красивый сайт со статьями, книгами, заметками, с форумом, где люди между собой и с самим Эрлиндом общались. В разделе новостей Галина узнала, что роман собирается посетить с лекциями несколько соседних городов, и рванула в ближайший. А уж там произошла их якобы случайная встреча. Эрленд при всей своей возвышенности и при том, что находился в статусе женатого, не смог устоять против соблазна провести ночь с девушкой. Словом, все у Галины получилось. Обвести знаменитого эзотерика вокруг пальца оказалось довольно простым делом. Потом уже в Кострове, через несколько недель, Галина встретилась с Романом и заявила, что ждет ребенка. Вот такая незадача. Но избавляться от дитя она не собирается. Да она и не просила от Эрленда ничего. С грустным видом рассказала ему о своей проблеме, о том, что быть ей теперь, наверное, матерью-одиночкой, и ушла. Эрлинд сам ее скоро нашел, повздыхал и пообещал заботиться о ней. Тайна, Он не хотел разрушать свою семью, портить себе репутацию. Конечно, Галина надеялась в глубине души, что Эрлинд бросит свою Алису. Но тот не собирался оставлять жену ради Галины. Галина грустила, злилась на Василия, Потом, когда живот стал виден, ей еще пришлось объяснять соседям свое положение. Ездила на отдых, помните? Вот там все и произошло. Отец неизвестен. Баба Шура, соседка, живущая напротив, одобрила. «Молодец, девка, так и надо. Дети в первую очередь». Когда родились мальчики, Роман заходил к Галине несколько раз. Смотрел на детей с каким-то мистическим ужасом и уважением. принес Галине денег. Ну и потом уж... Эта схема с конвертиками в ящике стала привычной и отработанной. Василий иногда помогал Галине с детьми. Посидеть с ними, приглядеть. Он был неплохим, только очень легкомысленным парнем. Одобрил интригу с Эрлиндом, Ни разу о том не проговорился своим дружкам. Брат и брат он Галине по-прежнему. Хотя, если подумать, с чего бы Василию не хранить тайну? Ведь он тоже жил на деньги Эрленда. Да-да, все следующие годы Василий и не думал искать себе постоянное рабочее место. Колымел, иногда у какого-то автослесаря в гараже, уезжал на сезонные подработки, где-то ремонтировал чего-то, но регулярного заработка не имел. Судя по всему, Василию нравилось его безмятежное существование, когда он никому и ничем не обязан. Иногда ночами он пробирался к Галине в дом, иногда она сама заглядывала к нему. Ворованное, тайное, запретное счастье всегда слаще. Галина думала, что так будет всегда. Но недавний визит романа сломал все надежды. Бывший любовник догадался, что не он, отец детей. Вот прямо на ровном месте вдруг взбрыкнул и потребовал сказать ему правду. Буквально вытащил ее клещами из Галины. И вроде как-то обошлось, что ли в том смысле, что Эрленд не стал затевать скандал, требовать все те деньги, выплаченные им на детей, назад. Все выяснил и ушел, даже не ударил, а ведь мог бы. Тем не менее несколько дней Галина прожила в страхе, все ожидая, что скандал должен непременно состояться и Эрленд ославит ее на весь костров. Потом поняла нет, если ее бывший любовник и раньше все в тайне держал, то и теперь он будет ту же линию гнуть. Из серии «Ничего не знаю» я тут ни при чем. В назначенный день Галина упрямо села перед окном. Она, как всегда, ждала Эрленда с конвертиком. Но Эрленд так и не появился. Впервые за 10 лет. Конечно, Галина подозревала. Нет, знала, что он не появится тут больше. Это же не его мальчики, не его дети. И они, взрослые, между собой все выяснили уже. Но до конца поверить в уход Романа из ее жизни Галина почему-то не могла. Лишь когда село солнце, она, наконец, покинула свой наблюдательный пост. И вроде ничего не изменилось в этом мире. Тот же город, то же небо, те же люди. Дом стоит на месте. Чистая посуда в шкафу. Постельное белье выстерно, поглажено и тоже аккуратно сложено в шифоньер. Холодильник полон еды. В подвале вереница консервных банок. В комнате сыновей висят в гардеробе их новые куртки к зиме и стоят новые ботинки на натуральном меху, тоже купленные по хорошим скидкам весной. Ближе к ночи завалится Василий, немного пьяный, веселый, грубоватый, но, в общем, послушный и осторожный. Но что произойдет, когда он узнает, что помощь от Терлинда закончилась? Что будет, когда растают все съестные запасы в холодильнике, сносятся ботинки и порвутся в мальчишечьих играх куртки? Как жить? На что? Работу искать? За копейки в их кострове? Полы в местной поликлинике мыть? А потом приползать, уставший вечером домой и варить на всех кастрюлю дешевых покупных пельменей? Галина не откладывала ничего из тех денег, что давал ей Роман. Она ему соврала когда-то, заявив, что копит на будущее детям. Ничего она не копила. Это так утомительно и скучно. И тоскливо. Вот еще Ужиматься. Отказывать себе во всем, Себе и мальчикам. И Василию, конечно же, тоже. Зачем копить? Роман же всегда будет платить ей. Ошибалась. Оказалось, краник с помощью закрыли. Зря не копила. Да и вообще. Если бы она не спонсировала Василия, то точно смогла бы отложить некую подушку безопасности. И сейчас не пришлось бы испытывать страха, а на что жить в следующем месяце. Что теперь делать-то? Может, все таки рвануть в Москву? На заработки? А нет уже ее, прежней щедрой Москвы. «Поди поищи там приличную работу, да еще за съем заплати!» Мир Галины рухнул. Она уложила мальчика спать и заперлась в своей комнате. И принялась тихо, горько плакать.